Мама и папа прекращать говорить, потому что я недостаточно японец. Как уже упоминал, я во многих отношениях был склонен считать Акиру авторитетом, поэтому слушал его в тот день очень внимательно. «Мои родители, — говорил он, — перестают разговаривать друг с другом, когда глубоко огорчены и... моим поведением. Это происходит от того, что я веду себя не так, как подобает истинному англичанину. Если бы я об этом задумался, продолжал он, то я наверняка бы установил связь между теми периодами, когда мои родители не разговаривают друг с другом из-за своими промахами. Что касается его Он в таких случаях всегда знает, что опозорил свою японскую кровь, и не удивляется, когда родители перестают общаться. Я поинтересовался, почему они не наказывают нас за это обычными способами, и Акира объяснил, что это совсем другое дело. Он говорит о проступках, не имеющих ничего общего с обычным дурным поведением, за которое можно наказать обычным способом. Он имеет в виду то, что огорчает наших родителей чрезмерно глубоко, из-за чего они даже не способны ругать нас. Мама и папа так сильно, так сильно расстраиваться тихо повторил он Поэтому они прекращать говорить Потом он сел и указал на состоявшее из узких полосок жалюзи опущенное в тот момент до половины окна Мы дети, сказал он. Похоже, на шнурки, которые держат пластинки вместе. Так сказал однажды какой-то Е японский монах. Мы часто не осознаём этого, но именно мы, дети, скрепляем не только семью, а но и весь мир. И если мы не соответствуем своему назначению, пластинки могут рассыпаться по всему полу. Больше Ничего о том нашем разговоре я не помню. Как говорил я, не придавал тогда особого значения подобным вещам. Тем не менее, меня не раз одолевало искушение поговорить с мамой о том, что сказал мой друг. В конце концов, я так и не решился сделать это. Зато однажды коснулся той же темы в разговоре с дядей Филиппом. Дядя Филипп на самом деле не доводился мне дядей. Ещё до моего рождения, сразу после приезда в Шанхай, будучи тогда служащим компании Butterfield и Suhr, он в качестве гостя некоторое время жил в доме моих родителей. Потом, когда я был ещё совсем о маленьким он ушёл из компании из-за того, что мама называла глубоким несогласием со своими нанимателями по поводу путей развития Китая. К тому времени, когда я повзрослела настолько, чтобы у нас сложились какие-то отношения, дядя Филипп руководил благотворительной организацией под названием Священное дерево. деятельность, которая была направлена на улучшение условий жизни в китайских районах города. Он всегда оставался другом семьи и в течение многих лет был участником маминых антиопиумных собраний. Помню, мама нередко брала меня с собой в контору Филиппа. Она находилась на территории одной из церквей в центре города. Теперь я думаю, что это была Объединённая церковь на Сычуань Роуд. Наш экипаж въезжал прямо в церковный сад и останавливался возле широкой лужайки, затенённой фруктовыми деревьями. Здесь, несмотря на доносившийся городской шум, атмосфера оставалась идиллической, и мама, выйдя из экипажа, всегда останавливалась, поднимала голову и говорила: "Воздух, насколько же он здесь чище". Настроение у неё заметно улучшалось, и иногда, если приезжали немного раньше назначенного времени, мы с ней играли на траве. Если мы играли в пятнашки, гоняясь друг за другом под деревьями, мама весело смеялась и Ви желала так же как я. Помню однажды в разгар игры она внезапно застыла, заметив вышедшего из церкви священника. Тихо, стоя на краю лужайки, мы обменялись с ним приветствиями, когда он проходил мимо. Но как только он скрылся из виду, мама повернулась ко мне, присев на корточки, заговорщически подмигнула и рассмеялась. Возможно, такое случалось не раз. Во всяком случае, помню, как мне нравилось, что моя мама участвует в чём-то, за что её, как и меня, могут отчитать. Вероятно, именно это делало для меня моменты беззаботных игр в церковной усадьбе совершенно особенными. По моим воспоминаниям, кабинет дяди Филиппа выглядел очень неряшливо. Повсюду валялись коробки всевозможных размеров, бумаги, переполненные ящики были вынуты из стола и стояли на полу, кое-как поставленные один на другой. Я ожидал, что подобный беспорядок вызовет огромное осуждение со стороны моей мамы. Но говоря о кабинете дяди Филиппа, она удивительно всегда употребляла лишь такие слова, как уютный или деловой. Во время подобных визитов дядя Филипп всегда суетился вокруг меня, сердечно тряс мне руку, усаживал в кресло и беседовал несколько минут под умилённым взглядом мамы. Часто он дарил мне что-нибудь, притворяясь, будто приготовил подарок заранее. Хотя вскоре мне стало ясно, он просто брал первое, что попадалось на глаза. Угадай, что у меня есть для тебя в юрок, восклицал он бывало, оглядывая комнату в поисках подходящего предмета. В результате у меня скопилась солидная коллекция конторских принадлежностей, которую я хранил в шкафу в комнате для игр. Пепельница, подставка для карандашей и из слоновой кости, свинцовый груз для бумаг. Однажды объявив, что у него есть для меня подарок, дядя Филипп не смог найти ничего подходящего. последовала неловкая пауза, потом он вскочил и стал бегать по комнате, бормоча: "Куда же я его сунул? Где чёрт возьми я его пристроил?" Наконец, вероятно, от отчаяния, он подошёл к стене, содрал с неё карту бассейна Янзы, оторвав при этом уголок. Скатал её в рулон и вручил мне. Именно в тот день, оставшись вдвоём с дядей Филиппом в его кабинете в ожидании отлучившейся куда-то мамы, я и сделал ему своё признание. Он уговорил меня сесть в кресло за его столом, а сам стал бесцельно расхаживать по комнате, как всегда, развлекая меня забавными историями. Обычно в таких случаях ему требовалось несколько минут, чтобы заставить меня смеяться, но в тот раз это случилось всего через несколько дней после разговора с Акирой, я был в настроении, не располагавшем к веселью. Дядя Филипп заметил это и спросил: "Итак, Вьюрок, что это мы сегодня в таком унынии?" Понимая, что это мой шанс, я произнёс: "Дядя Филипп, я хотел спросить, как по-вашему, Человек может стать более настоящим, истинным англичанином. Более настоящим англичанином. Он остановился и посмотрел на меня, потом с задумчивым видом подошёл поближе, придвинул стул и сел напротив. А почему ты хочешь стать более настоящим англичанином, чем ты есть, в юрок. Просто я думал, ну, просто мне показалось, что я должен бы Кто тебе сказал, что ты не истинный англичанин? Никто, правда, ответил я ей через секунду, добавил. Но мне кажется, что, может быть, мои родители так считают. А что ты сам об этом думаешь, Юрок? Тебе тоже кажется, что следует стать в большей степени англичанином, чем ты есть? Я не знаю, сэр. Да. Наверное, не знаешь. А ну, что тебе сказать? Разумеется, здесь ты растёшь в несколько ином окружении: китайцы, французы, немцы, американцы. Не удивительно, что ты становишься немного полукровкой. Он издал короткий смешок и продолжил: "Но в этом нет ничего дурного. Знаешь, что я думаю о вьюрок?" И я полагаю, было бы неплохо, если бы все мальчики с детства впитывали бы в себя всего понемногу. Тогда мы относились бы друг к другу намного лучше. Во всяком случае, было бы меньше войн. О да. А может быть, когда-нибудь все эти конфликты и закончатся, и вовсе Не благодаря государственным мужам, церкви или организациям подобным моей, а благодаря тому, что изменятся сами люди. Они станут такими, как ты в юрок, более смешанными. Так почему бы тебе не быть полукровкой? Это вещь здоровая. Ну, если я стану таким, всё может, я замолчал. Всё может что? В юрок. Ну, как это? Жалюзи. Я указал на окно. Если разорвётся шнурок, всё может рассыпаться. Э, дядя Филипп, посмотрел туда, куда я указывал, потом встал, подошёл к окну и осторожно прикоснулся к жалюзи. Всё может рассеяться. Вероятно, ты прав. Думаю, от этого просто так не отмахнёшься. Людям нужно чувствовать свою принадлежность к чему-либо, к нации, красие. Иначе кто знает, что может случиться? Вся наша цивилизация, возможно, она действительно рухнет. И всё рассыплется, как ты выразился. Он вздохнул, словно я только что одолел его в споре. Значит, ты хочешь стать более настоящим? истинным англичанином. Ну-ну, в юрок. И что же нам с этим делать? Я хотел спросить, если можно, сэр. И если вы не рассердитесь, я хотел спросить, могу ли я иногда подражать вам? Подражать мне? Да, сэр. Иногда, чтобы учиться вести себя так, как подобает настоящему англичанину, это очень лестно для меня, старина. Но не думаешь ли ты, что это великая честь прежде всего принадлежит твоему отцу? Представлять собою я бы сказал истинно английские доблести. Я отвернулся, и дядя Филипп мгновенно понял, что сказалго не то. Он и вернулся и снова сел напротив меня. Послушай, тихо попросил он. Я скажу тебе, что мы сделаем. Если у тебя будут возникать какие бы то ни было сомнения любые, Если ты будешь сомневаться в том, как поступить, просто приходи ко мне, и мы обо всём этом поговорим. А мы будем говорить до тех пор, пока тебе всё не станет абсолютно ясно. Ну как? Теперь тебе лучше? Да, сэр. Я думаю, лучше. Я выдавил улыбку. Спасибо, сэр. Слушай, в урок. Ты сущее маленькое наказание. Тебе это, разумеется, известно? Но в виду подобных наказаний ты весьма симпатичная особь. Я уверен, твои мама и папа очень-очень гордятся тобой. Вы действительно так думаете, сэр? Да. Я действительно так думаю. Ну, полегчало. После этого он снова вскочил и стал расхаживать по комнате. Вернувшись к легкомысленному настроению, он принялся рассказывать какую-то невероятную историю о даме, работающей в соседнем офисе. и вскоре я уже хохотал до да колик. Как же я любил дядю Филиппа! И разве были у меня хоть какие-то основания сомневаться в том, что он так же искренне любит меня? Совершенно очевидно, что в тот момент он желал мне только добра, и так же, как я, даже приблизительно не мог представить, какой оборот примут события.